Он подождал, пока начнет цветать, встал и ощупал косяки. Пазух над верхними почти не оставалось. Осевшее строение давным-давно сомкнуло все щели. Мох между бревен спрессовался до крепости картона. Даже если выковырнуть его, на что потребуется полдня, Все равно не осадить бревны простенка так, чтобы верхняя освободилась и шкант вышел из гнезда в верхнем бревне. К тому же концы бревен простенка имели шипы, прочно стоящие в пазах косяков. Все сделано по правилам плотницкого искусства. Над окнами было всего два ряда, и ко второму было прибито железо. Амбар небольшой, лес давно просох, и крыша легкая. Оставалось единственное — поднять верхние ряды бревен вместе с потолком и выломать простенок. Стараясь особенно не шуметь, хозяин, на чьей территории стояла эта тюрьма, наверняка предупрежден, Русинов начал разбирать стеллажи. Снял доски с полок оголив каркас, а затем оторвал четыре вертикальных стойки, сделанные из толстых брусков. Самый длинный он упер в верхний косяк окна, поставив второй конец на широкую доску, и другой стойкой стал распирать эту конструкцию, стремясь поставить первый брусок в вертикальное положение. Получался довольно мощный клин и одновременно рычаг, на который можно было давить всем телом. После нескольких рывков послышался треск вверху. Ряд, перекрывающий окна, тронулся с места. Русинов ощупал пазы и с удовольствием отметил, что спрессованный мох освободился от давления. Но дальше все замерло. Слишком велико стало трение вертикального бруска о доску, лежащую на полу. Требовалось смочить но участковый не оставил ни капли воды. Пришлось использовать подручные, не совсем приличные средства. Еще минут через пять верхние ряды бревен вместе с потолком и крышей приподнялись на два сантиметра. Можно было пальцами выковыривать мох. Оконный блок поднимался вверх вместе с косяками и решеткой. Русинов... Расшатал простенок, убрал мох из пазов и образовалась щель в ширину спичечного коробка. Однако плоский и довольно толстый шкант сидел в верхнем бревне еще глубоко и прочно. Тогда он вставил доску под оконную подушку, встал на нее ногами и стал давить одновременно двумя рычагами. Заскрипели шканты, из щелей посыпался растертый в пыль мох Он подстраховался, загнав брусок между бревен, и теперь оставалось вывернуть хотя бы одно бревно из простянка. Русинов снял головку с кровати, вставил ее между косяком и торцом бревна и, расшатывая, постепенно вытащил его из проушины. С улицы подул свежий предутренний ветер. Можно было уже с трудом, но выбраться наружу. Однако он вывернул еще одно бревно и, не убирая конструкции рычагов, вылез через дыру вперед ногами. Под стеной тюрьмы густо росла крапива. Амбар стоял на задворках поселкового магазина. Рядом еще один сарай, длинный, широкий, как ангар. Вокруг картошка. И не подумай, что здесь есть тюрьма. Пригибаясь, Русинов пробежал вдоль изгороди, перескочил ее и направился к дому Ольги. Крялся осторожно, чтобы не будить собак. Но пройти по этому поселку незамеченным оказалось невозможным. В чем-то дворе послышался лай, немедленно подхваченный хором во всех концах. Машины Русинова возле ворот уже не было. За калиткой трубно лаял пес но почему-то никто не выходил. Тогда Русинов бросил камешек во двор, чтобы разозлить собаку, а сам проскочил через ограду полисадника. Прошло минут пять, дверь так и не скрипнула. По всей вероятности, дома никого не было. Он побежал к больнице и еще издалека заметил, что на крыльцо вышла мать Ольги. Русинов встал к забору. Надежда Васильевна постояла, посмотрела в сторону своего дома, видимо, встревожилась от лая собаки, и вскоре вернулась назад. Ольга бы обязательно вышла, если бы находилась в больнице. Он развернулся и пошел в переулок, вдоль огородов, к дому Любови Николаевны. Все было как вчера, только он бежал один по чистой песчаной дороге. И здесь не было никого. Стеклянная дверь оказалась запертой на внутренний замок. Русинов посидел на скамеечке возле цветов и медленно побрел назад к своей тюрьме. Повинуюсь Року. Он залез в амбар, разобрал все свои приспособления и рычаги и лег на матрац. Столько трудов приложил, чтобы вырваться на волю. И теперь приходится возвращаться, ибо ждать больше негде. Свежий ветер на восходе, вырвавшийся сквозь дыру, знабил его, пока не взошло солнце. Однако все равно, скрючившись в позе эмбриона, он долго не мог согреться и, едва ощутив теплые лучи, тихо и незаметно уснул.